Глава 34. Минди. Исход. Спрингс. Они снова в гостиной дяди Уилбура. Люси сидит в дядином кресле, а Джо на полу, прислонившись к креслу спиной. На кофейном столике лежат остатки их импровизированной вечеринки. «Ты на Рождество приедешь домой?» — спрашивает Люси. «Конечно, приеду». «Ты же знаешь, Люси, что я всегда приезжаю домой. Я вообще никогда не собиралась оставаться в Лондоне». Джо говорит это серьезно и искренне, хотя дается ей это не так-то просто, и она это понимает. А когда в феврале ты родишь, Джо разворачивается и снизу вверх смотрит на свою лучшую подругу. «Помнишь, я говорила, что буду лучшей тетушкой Джо, которую только мог бы пожелать твой малыш?» Я не шутила. «Но будет ли это?» «Ну, не знаю, Джо». «Для тебя самой это будет нормально?» Джо вспоминает, о чем они говорили, когда сидели на кровати, обнявшись, сунув ноги под пуховое одеяло с тюльпанами. «Конечно. Твоего ребенка еще будет тошнить от моего вида. Говоря это, Джо знает, что она обязательно выполнит свое обещание. Иначе быть не может. Но мысли о своей собственной дальнейшей жизни не оставляют ее. Кем она станет еще, помимо доброй тетушки Джо?» Снова работать в банке она уже не захочет, в этом нет никаких сомнений. Джо опять вспоминает Эрика Викинга, называющего ее любительницей канцелярщины. Что же будет с ней дальше? Словно читая ее мысли, а как же иначе, радостно думает Джо, лучшие подруги частенько читают мысли друг друга. Люси заглядывает ей в глаза. «А как там у тебя с Эриком? Ты много о нем писала в своих письмах. Я так и не успела увидеть этого Викинга». Джо собирается было пуститься в объяснение, сообщить, что у Эрика есть девушка, рассказать, кто такая Клэр, обладательница карамельной и рисковых волос. Но потом до нее доходит, что стоит только упомянуть про предложение Эрика встретиться вечером, это обязательно потащит за собой Фина. А влезать во все эти дебри ей ой как не хочется. «Да нет», — отвечает она, — «он романтических чувств ко мне не питает. Мы с ним всего лишь друзья». «Да у нас так и так ничего не выйдет. Он для меня слишком молод». «Ты опять?» «Да чем здесь возраст? Вечно ты тянешь одну и ту же песенку». «Но Джеймс, не все такие, как этот твой Джеймс, слава богу!» Джо перебирает в уме все, что она утаивала от Люси. «Ага, кое-что еще осталось, вероятно, последнее, о чем надо ей рассказать. Послушай». Когда я стала Джеймса подозревать, то и в мобильник к нему заглянула, и еще кое-куда, а заодно проверила социальные сети. Господи, как мне стало тошно от его ехидных и тупых комментариев по всякому поводу, а главное, от его совершенно паскудного интереса к соцсетям молоденьких девушек. «Насколько молоденьких?» — интересуется Люси. «Ну, лет двадцати. Нет, так-то ничего страшного. Только...» «Понимаешь, явно намного моложе меня». «Ничего себе, ничего страшного!» — морщится Люси. «Ты знаешь, Джимайма говорит, что он уже лысеет», — злорадно говорит она. «На макушке уже череп просматривается». Джо не может удержаться от улыбки. «Ну и что еще интересного ты там нашла?» — продолжает спрашивать Люси. «Его инстаграм?» — говорит Джо, а саму в дрожь и липкий пот бросает как и в тот раз, когда она просматривала всех подписчиков Джеймса женского пола. «Что там? Что-то неприличное?» – спрашивает Люси, как Джо кажется с некоторой надеждой. «Да нет, не очень. Среди женщин-фолловеров были эксперты в области финансов или что-то в этом роде, все сплошь блондинки и всем около двадцати. И из любых точек мира. И имена у всех типа Бренди. а среди них была одна, на которую он точно запал». Ее звали Минди из Ход Спрингс, штат Арканзас. И вот они то и дело выкладывали друг другу всякие пошлости. Нам с тобой было бы над чем посмеяться. Хотя в тот момент Джо явно было не до смеха. «Например?» — спрашивает Люси, явно заинтригованная. «О, что-нибудь типа «Бренд МИ жжет, так банку и передай» и еще до черта всякой чепухи, из которой становится ясно одно — любят они только сами себя». «Фу!» «Что за бредятина?» — насмешливо фыркает Люси. «И Джеймс тащился от этой чуши?» Впрочем, по голосу слышно, что ее это не удивляет. «Похоже на то. А еще эти девицы выкладывали свои фотки. Ну, знаешь, с надутыми губками и глубоким декольте. Сидит на столе, откинувшись назад. А он от этого и вправду просто тащится, судя по его комментариям. И что за комментарии?» Ну, что-то типа «Какая красотка! Я от тебя без ума! Не могу перестать думать о тебе!» «А почему, черт побери, ты ему об этом ничего не сказала?» Подумала, зря я все это смотрела. Зачем поднимать шум? Ведь это всего лишь Инстаграм. «Вот ведь лысый козел!» — кричит Люси. «А почему мне ничего не сказала?» «Думаешь, это так легко? Куда легче сделать вид, что тут ничего такого нет? Не воспринимать все это всерьез?» Помолчав, Джо добавляет. «Ведь стоит только кому рассказать, это сразу станет реальностью». «Да, понимаю. Тем более я знала, что он сразу поднимет меня на смех, и я буду чувствовать себя полной дурой». «Ох, Джо!» — едва слышно шепчет Люси. Джо устраивается поудобнее на своей подушке, руками обхватывает колени. «Я тогда подумала, что эти девицы мне не чита, они молодые, а я для него старая» и совсем скоро его потеряю». Джо чувствует, как ей на плечо ложится рука лучшей подруги. «Господи, да ты достойна гораздо большего, ты хоть сама это понимаешь?» Джо вспоминает историю, которую рассказал Малкольм, про лисицу на кладбище, и в голову сами собой приходят слова. «Ты, Джо Сорсби, и одного этого должно быть достаточно». «Да», — уверенно отвечает она, «теперь я и сама так считаю». Через час за чашечкой кофе, для Люси чая с мятой, Люси достает мобильник. «Посмотрю, чем там занят мой любезный супруг». Джо живо поворачивается к ней. «С чего это вдруг ей стало тревожно? Она же знает Санджева». Люси несколько секунд молчит, потом смеется. «Что такое?» «Думаю, все нормально. Друзья, футбол, кошки с их глупостями и ни с того ни с сего интерес к огороду и птичкам. Кто бы мог подумать?» «Ты только посмотри вот на это!» Она поворачивает мобильник экраном к Джо. Санджев, похоже, просматривает посты на тему того, как украсить детскую комнату. Джо облегченно вздыхает. Люси заглядывает ей в глаза. «Ты ведь не очень встревожилась, правда?» «Нет, конечно же. Но представь, кажется, знаешь человека как облупленного, и вдруг видишь, что ты его совершенно не знаешь. Есть от чего тревожиться, не так ли?» «Что ты впустую потратила шесть лет на совершенного идиота, идиота-манипулятора», — добавляет Джо специально для Люси. Люси несколько секунд молчит, что на нее не похоже. «Послушай, Джо», — вдруг говорит она, — «я знаю, что не очень любила этого человека, но в ваших отношениях ведь было много хорошего. Я это понимаю. Когда вы с ним познакомились, черт возьми, вы оба прям светились от счастья. Я даже немного завидовала». «Такой химии я никогда в жизни не видела. Думаю, вы должны были встретиться и должны были довести дело до конца». Джо потрясена. Она понимает, чего Люси стоило сказать ей такое. Джо поворачивается к подруге. «А ты веришь в такое влечение, которое длится вечно?» спрашивает она. «Ты имеешь в виду любовь?» «Нет, я не об этом думаю. Наверное, я имею в виду то чувство, когда тебя к нему прямо как магнитом тянет» словно между вами есть какая-то сильная внутренняя связь. В голове Джо мелькает образ ладони Эрика Викинга, разглаживающий лист бумаги со словами «Дорогая Люси». «Да, конечно», — коротко отвечает ее подруга. «Я знаю, что мой муж, например, пукает, а когда сидит за рулем, ест много сладостей, а сам думает, что мне об этом ничего не известно. Но все равно каждый раз, когда он открывает дверь...» «Ну откуда ты знаешь, что это навсегда?» гнет свое Джо. «Ну, — улыбается Люси, — мне кажется, это как с Богом. Рационально тут ничего не объяснишь. Либо ты веришь в него, либо нет».